с е д о б о ж е с т в е н н а я трагедия или маленькая пьеса со странным финалом. Мистер т а м б у р и н обнаружился, как всегда, за г о л о г р а ф и ч е с к о й рекламой Колы, что на углу двух проспектов. Там темно, призрачного света голограмы м достаточно, чтобы проконтролировать честность сделки. Впрочем, на т а м б у р и н а ему обижаться еще не приходилось. Он был всегда так же честен, как и грязен. Может быть, поэтому он и сидел постоянно в этом своем голографическом офисе и не высовывался наружу без особой нужды, только за пожрать и за товаром. Здорово, будь, Алекс. Как двигаются руки? Тамбурин, как обычно, дословно переводит приветствование с разных языков. На сей раз выпало что-то прибалтийское. Вполне прилично. Алекс осторожно обошел кучу мусора, пустых пластиковых стаканчиков и бутылок. За стандартом пришел или просто поболтать? Болтать еще с тобой за стандартом? По стене пробежал таракан. Ты тут скоро гнить начнешь. Гнить? Я уже начал. Ха. Представляешь, на днях поцарапался какой-то гвоздь и до сих пор не заживает. А где поцарапался? А, где-то в центральном. Шел к подруге Дубина. Я имею в виду, где п о ц а р а п а н о Рана где? А я откуда знаю, что ты имеешь в виду? Здесь. т е м б у р и н т кнул грязным пальцем себе под лопатку и повернулся к Алексу спиной. Что ты ко мне своей задницей повернулся? Снимай хламиду. т е м б у р и н хмыкнул, но р о б у снял. Под ней оказалась на удивление чистая и дорогая рубашка. Задирай ту п и ц а Под лопаткой виднелось не здорового вида царапина, покрытая по краям корочкой засохшего гноя. Смотрелась паршиво, пахло еще хуже. Что н и б у д ь делаешь? спросил Алекс, когда он о д е л с я Делаю. А на болики. Критин, тебе специалист нужен. Не хочешь по нормальному, сходи к друидам. О, очень надо потом вдруг обнаружить, что вторая почка у меня случайно заменена на автомат. Это тебе с друидами легко общаться, а меня не ж и в о на запчасти разберут. Ну и з г н и ш ь п о самые яйца. п о ч к у ему жалко. Пошел ты. Тамбурин беззаботно хлопнул по стене ладонью и расплющил таракана в жидковатую л е п е х у Ползет тут всякие, а потом инспектора п о я в л я ю т с я Этот был обычный, сказал Алекс, глядя, как лепешка с торчащими в разные стороны лапками отваливается от стены. А поди разбери, когда он обычный, а когда у него вместо усов детекторы висят. Уже было? Было. Тамбуринз улыбался. Только я ведь тоже не чайник. У меня каждый клиент в базе по ДНК висит, а база через деко на ДНК детектор завязана. Почему же ты его тут не держишь? – спросил Алекс и понял, что попал пальцем в небо. т а м б у р и н загугукал и начал брызгаться слюной. Это означало смех. Не держу. Хорошая шутка. Ладно, я тебе общую схему сказал, а детали тебя не касаются. Короче, если сюда не мой клиент сунется, его будет ждать сюрприз. у г у Идя с базы ПДНК, Алексу нравилось все меньше и меньше. Не люблю, когда на меня в посторонних источниках данные имеются, подумал он. Ладно, давай к делу. Лимит твоего времени на болтовню исчерпан. Но дело т о к д е л у Будет тебе дело. Рассчитываться чем будешь. Только зелен ь не предлагай. После того, как япошки штатникам задницу надрали, портреты их президентов не котируются. Тамбурин произнес эту фразу с явным удовлетворением. Кто-то у него погиб во время оккупации. Кто не знаю. Но штатовцев Тамбурин ненавидит люто. Я в курсе. Однако, как ты помнишь? Индия надрала задницу япошкам, так что хочешь е н ы хочешь р у п и н а может ты местные примешь? Приму, без энтузиазма, но приму. Кстати, индусы не добрались бы до Токио, если бы некая страна не продала им геотермальную ядерную бомбу. Японцев т а м б у р и н просто обожает, даже прожил в Японии три года, связи налаживал. Рубли ты сегодня принимаешь? Я их всегда принимаю, но без восторга. Плевал я на твои восторги, как всегда. Тамбурин достал, словно бы из ниоткуда, черный пакетик. Вот и что надо, забегай. Забегу, забегу. Береги себя, Тамбурин. И ты не к а ш л й Алекс. Покидая заведение Тамбурина, Алекс прошел сквозь часть голограммы. Он понял, где Тамбурин прячет ДНК-детектор. Сообразительный, но базы его надо будет заняться. Не нужен ему мой код, совсем не нужен. Я потому к нему и хожу, что анонимность моя гарантирована. На улице было туманно и прохладно. Едкий и пыльный туман забивался под веки, и Алекс надел консервы. Подождал, пока струки й биологического раствора перестанут мешать зрению, и направился к ближайшему входу в подземку. Ночь надвигалась. Сам с собой испугано. Снова ночь. т ё м н ы й туман. Призраки света. Люди летучими голландцами проплывают мимо. д н ё м было не лучше, но д н ё м было светло, сыро, противно. Туман забивается в поры кожи. И что же они? Что же я сделал? Или чего я не сделал? Бежать, бежать! Куда? Тогда стоять на месте? Зачем? Но ведь что-то же надо. Что? Раньше так не было, раньше так не было. Ты ведь помнишь? Помню. И ты ничего не сделаешь? Сделаю. Но тогда делай, делай, беги, стой, плачь, кричи, молись. Хотя кому ты можешь молиться? Себе. Кишка поезда исчезла в тумане, утягивая за собой различный мусор, накопленный несчислимыми пассажирами подземки. Бумажные свертки, газеты, какие-то тряпки неслись по воздуху, подхваченные пыльным вихрем. Алекс опоздал к поезду. Створки дверей грохнули прямо у него перед носом. Наплевать, подумал он. Подожду. Отойдя к ближайшей решетчатой колонне, Алекс огляделся. На п р р о н е было пусто. Для ночных гуляк еще рано, для дневных работяг уже слишком поздно. в Прочем, для ночных работяг тоже. Садиться на скамью Алекс не стал. Сидение было основательно заблевано. До поезда оставалось еще около трех минут. Пройдясь по перрону, Алекс полюбовался на искусно нарисованные на стене женские половые органы. Неизвестный график использовал голографическую краску, и изображение выглядело невозможно реальным. Краска была свежая. Со временем изображение потускнеет, а вскоре совсем исчезнет. Испарятся г о л о г р а ф е н ы Все как обычно. Город после разрушения старой столицы, взявший на себя сомнительный ее титул, жил своей жизнью, продвигаясь во времени от минуты к минуте, от года к году, не меняясь. Поезд похоже опаздывал. Автоматика сбоила. В системах подземки лазили начинающие хакеры. И опробовали свои навыки, часто полученные под гипнозом. Какой-то такой парнишка три года назад стал причиной серьезной катастрофы, испытывая на прочность систему защиты подземки. Чайник-хакер перестарался и вызвал к жизни такие процессы, остановить которые он был не в состоянии. В результате три поезда прибыли на одни и те же пути одновременно. п е р о н был сметен начисто. Жертв не сосчитать. И правительство объявило это происшествие террористической акцией. Потом в городе патрули долго останавливали каждого встречного поперечного, спрашивали документы. Кого-то даже посадили, объявили траур. Парнишка, узнав о том, что он натворил, задушил леской своего учителя, застрелился сам, и мало кто знает, что этот маленький студентишка, ставший пеплом в городском крематории, и есть тот самый мифический террорист-одиночка. Угробивший не одну сотню людей в Метрополитене. Впрочем, это происшествие нисколько не улучшило качество компьютерной защиты подземки. Подземка была государственная, а значит, ничья. Поезда все не было. Неофициальным р у к о в о д с т в е по пользованию Метрополитеном говорилось то, что если поезд запаздывает более чем на 4 минуты, рекомендуется покинуть помещение станции и выйти на улицу. До критического срока было еще далеко. И Алекс снова прогулялся по перрону. Прекрасный обрачек современного искусства, сказал некто за его спиной. Вы так не считаете? Чувствую себя последним идиотом. Алекс обернулся. У настенной картинки стоял среднего роста господин в клетчатом костюме неопределенного, но очень дорогого цвета. Галстук был завязан хитрым узлом и з а к о л о талмазной булавкой. В таком костюме не в подземке по углам аттираться. А на личном роллере ездить? Это вы ко мне? Робости, которую испытывает большая часть общества при о б щ е н и и с так называемыми повелителями жизни, Алекс не чувствовал. Он слишком хорошо знал эту породу людей. Вам, вам. Больше здесь никого нет. И еще минуты две не будет точно. Посмотрите, как прорисовано, а? Какая сила жизни вложена в каждый мазок кисти! Похоже, неизвестному действительно нравилась голограмма. Кисти здесь не было. Скучным голосом произнес Алекс. Он баллончиком рисовал. Баллончиком. Неизвестный был поражен. Баллончиком. Это же просто гениально. Это восхитительно. Это невероятно. с и л а его восхищения была так велика, что Алекс стал немного сомневаться в собственных чувствах. По поводу на с т е н о й анатомической живописи голографической краской. Может быть, действительно, ты ну бред. Женские половые органы в масштабе один к пяти. Что особенного? Да, сила. Я повешу это у себя дома. Да, обязательно. Как натурально написано. Я проверял. Незнакомец повернулся к Алексу с выражением откровения на лице. Честное слово. Верю. сказал Алекс, разглядывая за спиной незнакомца полуголую девицу в нелепой юбке кислотно-зеленого цвета. Девица пускала в воздух дым, вдыхая его. Алекс не поверил глазам. Из кальяна. Маленького, но натурального кальяна. Сюр, припомнил Алекс полузабытое слово. Полный. Да-да. Люблю старые вещи. Привык. Незнакомец проследил за взглядом Алекса. Вы, кажется, тоже. Что? Я говорю, старые вещи любите. Старые вещи? Да. Они надежнее. Механизм более прост, значит, более совершенен, очень надежно в использовании. Почему-то на ум Алексу пришло, что у него дома в ящике стола лежит старый механический револьвер. Механика в нем действительно была простая и на редкость надежная. По крайней мере отказов не случалось. Возможно. Незнакомец нравился Алексу все меньше и меньше. Конечно, возможно. Судите сами. Вот сейчас два поезда в этой подземке, напичканные электроникой, всякими т а м л о г и ч е с к и м и цепями и прочими сложностями, несутся по тоннелям на магнитной подушке и несут в себе кучу на смерть перепуганного народа. Они проскочили уже две станции на полном ходу. А вы знаете, что происходит на станции, когда мимо проскакивает поезд на скорости 500 километров в час? О, зрелище апокалиптическое! Воздушная волна впереди, плющущая о стены, и огромная засасывающая воронка позади, а внизу контакты. Да. Незнакомец удовлетворенно засмеялся. Черты его неуловимо изменились. Эти два поезда не столкнутся лишь по нелепой случайности, по глупости оператора, который совсем обезумел от ужаса в комнате управления. Эти два поезда даже успешно затормозят где-то неподалеку и прибудут прямо сюда. Очень тихо и медленно. Правда, н а г р у ж е н ы они будут п о л у с п е ш и м и с я т р у п а м и Потому что термоизоляция сама отключилась. Автоматика сложная вещь. Ну парочка в р е м е н н о живых, конечно, будет. В туннеле послышался шум. Что-то двигалось там, задевая стены изоляторами. Алекс начал продвигаться по направлению к выходу. Да-да, вам лучше идти, сказал незнакомец. Из рта у него торчали крупные острые зубы. У нас, м о е й м и л а ш к й кое-какие дела с некоторыми из пассажиров. Милая, незнакомец с длинным ногтем, нет, пожалуй, когтем, поманил девицу, стоящую у стены. Девица изогнулась и прыгнула к незнакомцу, встав при этом на четвереньки. Затем оба посмотрели на Алекса. Девица не изменила облика. Она осталась человеком, и это было еще страшнее. Иди, я зайду к тебе потом. Сказали голубого цвета губы, а потом кулак ужаса вышиб Алекса из подземки, как волна углекислого газа вышибает пробку из бутылки. Последнее, что осталось в его зрительной памяти, это поезд, который тихонько, словно я г н ё н о к выполз из тоннеля, и незнакомец, открывающий двери обгоревшего вагона, здоровенные л а п и щ е й на к о т о р о й болтаются остатки клетчатого пиджака. сам с собой. Почему я тут оказался? Почему? Я не могу ответить на этот вопрос. Было время, я знал все, я знал все правильные ответы на все вопросы. Я даже знал правильные вопросы. А это намного сложнее, чем заглянуть в конец учебника, чтобы узнать ответ. Мне было подвластно все мироздание, и я Я жил. Они строили мне храмы и умирали с моим именем на устах. Почему ж е вышло так, что меня забыли? Поток слабел, слабел. Кто может ответить? Почему? Спокойно. Я могу. Удивленно. Кто? Напряженно. Я. Раздраженно. Ах, это ты. Ты должно быть торжествуешь. Зло. Нет, не досталось не меньше твоего. Не д у м е н н о Но ведь вокруг все твое теперь. Исчезая. Не м о ё Исчезая вместе с ним. Странно. Поставив сторожа на д в е р ь и вентиляционные решетки, Алекс забрался в обжигающую ванну. Мелко тряслись руки. Черный пластиковый пакетик лежал рядом, но Алекс не торопился его вскрывать. До наступления момента, когда неодолимая жажда скрутит его в тугой узел, оставалось еще время, а впадать в нереальность Алексу сейчас не хотелось. Вспоминая увиденное в метро, он уже не мог понять, что послужило причиной столь сильной волны ужаса, охватившей его. Ну встретился в подземке с м а н ь я к о м т е р р о р и с т о м Ну и что? Обычный представитель городского дна. Обрати. Импланты-модификаторы позволяют и не такое со своим делом проделывать. Сам Алекс ничем не лучше. Но что-то было в этом больном незнакомце и его подруге. Что-то. Вот оно главное слово. Что-то. Невозможно опознать. Невозможно представить, невозможно понять. Не должно быть, но есть. Нет, конечно, невозможно знать все, но любая система, программа, оружие, производственный комплекс, новое изобретение или что-либо созданное человеком несёт на себе печать печать человеческих рук, разума, воли, любви, наконец. Но этот человек. Незнакомец, существо в подземке. Кто это? Что это? Алекс не был атеистом, атеистов вообще не было. Само это понятие стерлось веках прожитых человечеством, как стерлось понятие веры в богов и понятие самого Бога. Алекс не верил ни в Бога, ни в чёрта, ни... это было нормально. но непробиваемый лед его отрицания сегодня был взломан жестким ударом снизу со дна из невообразимых глубин подсознания человека. Но что ты еще не д а в а л о Алексу покоя? Что ты еще? страх, тот ужас, который гнал его от станции метро, его не должно было быть совсем. Очень давно Алекс пошел к друидам, и друиды выставили в его сознании блоки. С тех пор страх превратился в осторожность, а когда ситуация становилась действительно опасной, страх обострял точность, быстроту реакции, способность объективно оценивать ситуацию, но не управлял организмом. Это было очень важно, и Алекс немало заплатил за эту операцию, и не только деньгами. Скручившись в постепенно остывающей воде, Алекс дрожал как осиновый лист. По телу маршировали л е г и о н ы м а л е н ь к и х мурашек. Голова кружилась, но зрение оставалось кристально чистым, и от этого тошнил еще сильнее. Тяжелая муть поселилась где-то внизу живота, жажда напоминала о себе и принялась неумолимо диктовать свою волю, требуя, требуя, требуя. С невнятным криком Алекс схватил с края в а н н ы черный пакетик и высыпал в рот серебристо-серый порошок. Стало тепло. Звук входного визора неприятен. Он так настроен быть неприятным, чтобы хозяин дома побыстрее подошел к визору и разобрался с пришедшим к нему гостем. В квартире Алекса визор зазвучал между т р е и м я и ч е т ы р ь м я часами ночи. Алекс беспробудно спал уже вторые сутки, когда в его сны Грубо вломился Зумер. Шлепая босыми ногами по полу, Алекс подошел к визору и включил экран. И наткнулся на лучезарную улыбку давешнего незнакомца. Здравствуйте, Алекс, сказал тот, не принужденно с т р я х и в а я с плеча пиджака какую-то пылинку. Я вдруг вспомнил, что обещал зайти к вам. На визоре нет обратной связи. Он не может меня видеть, подумал Алекс. И все же видит. Алекс нажимал на кнопку дистанционного открывания замка. Какой обязательный человек. Обещал и з а ш ё л Бормотал про себя Алекс, раскладывая по углам камеры с инфракрасными прицелами типа свои чужие и излучателями широкого спектра поражения. Даже интересно, рассуждал Алекс, приводя себя в состояние боевой готовности и наливая кофе в две чашки, свою и гостевую. Предварительно смазав последнюю сывороткой правды. Ни хрена это не поможет. Мысленно подвел итоги Алекс, открывая входную дверь и впуская гостя в квартиру. Очень у вас тут мило, сказал гость непринужденно. Так уютно, только холодно как-то. Да, мне так нравится. Алексу действительно нравилось, что в его жилище прохладно. Да и было в квартире несколько мест, где теплый воздух был бы только вреден. Хорошо, очень хорошо. Непонятно, почему сказал гость и затем спросил: "Вы не возражаете, если я покурю? Привычка". Нет, не возражаю. О, да, конечно. Большое спасибо. Алекс понял, что гость сменил манеру поведения с уверенно нагловатой на рассеянно придурковато. И то, как легко он это проделал, внушило Алексу некоторое подобие уважения к незнакомцу. Гость развалился в кресле и закурил. Густой запах распространился по комнате, и Алекс по отсутствию реакции у своих имплантов понял, что к табачному дыму не примешано ничего отравляющего гипнотического. Алекс поставил на столик поднос с дымящимися чашками и пояснил: «Кофе». «Да». Очень приятно, спасибо. Гость казался растерянным. Смените. Что? Не понял гость. Манеру поведения. Меня раздражают р о с с и я н ы е люди. Откровенно, сказал гость и закинул ногу на ногу. Нравится. п е п е л ь н и ц а есть. У меня скоро пепел упадет. п е п е л ь н и ц ы нет. Она вам так нужна? Да вы правы. Не нужна. Но м у с о р и т ь мне бы не хотелось. И гость аккуратно слезнул столбик пепла сигары длинным красным раздвоенным языком. Алекс не отреагировал. Как мне вас называть? спросил Алекс. Ему уже начала надоедать эта игра. Как хотите. Что тебе вы м е н и Тогда я буду звать вас урод, произнес Алекс. «Хм. Да как вам будет угодно, Алекс. Это слово ничем не хуже любого другого. Чем обязан а визиту? Урту усмехнулся. Вы очень торопливы. Все люди такие. Все время спешат, мчатся. Но с другой стороны, таков мир, в котором мы живем. Общество диктует правила индивидууму, если, конечно. Тот вовремя не поднялся над правилами. Да. Итак, вы хотите знать причину моего визита. Причина – это вы, точнее, рот ваших занятий. После этой фразы наступила небольшая пауза. У р о д затянулся и выпустил огромный клуб дыма, почти полностью скрывшись в нем. С потолка н а т о н е н ь к о й н и т о ч к е спустился маленький паучок. Спустился и повис возле левого уха урода. Взрывчатки, который был начинен паучок, как раз хватит на то, чтобы разнести голову любому существу в радиусе около метра. А чем, по вашим сведениям, я занимаюсь? – спросил Алекс. Но в данный момент вы решаете убивать меня или не убивать? – ответил урод. И пощекотал мизинцем висящего рядом с ним пучка. Симпатичная игрушка, да. Однако, убив меня, вы не выиграете ничего. Даже если сумеете меня убить. А вот наше сотрудничество может принести вполне достойные плоды. Вполне. Вы облегчите жизнь мне, а я в свою очередь. Заметно облегчу жизнь вам. Алекс молчал. Ситуация ему не нравилась. Ему не нравилось, что на встречу урод пришел один, без телхранителя, который просто положен такой персоне. Не нравилось, что урод предугадывает поступки Алекса на два порядка вперед. Не нравилось, что урод потихоньку диктует ему свои условия игры. Не нравилось, что паучок висит возле самого уха урода и ничего не делает. Хотя команда на взрыв была подана уже давно. Не нравилось, ну в общем, много чего не нравилось Алексу. И больше всего то, что от него ждут ответа, зная заранее, каким он будет. Условия? Тихо спросил Алекс. Условия, ну, скажем, такие: вы выполняете работу, один объект, ну, может быть, два, и получаете плату. любую, абсолютно любую, ну в разумных пределах, конечно. Я надеюсь, что не услышу предложение типа повернуть время вспять, изменить историю или очистить атмосферу Земли. Это слишком трудоемко. Хотя, ну говоря образно, ваше желание должно укладываться в рамках физических законов, принятых на Земле. Вам Понятно, бред. Почему же бред? Вы мне не верите? – спросил Род, и нагнувшись из-под лобья, посмотрел Алексу в лицо. При этом губы гостя заискивающе улыбнулись, обнажив хорошие, крепкие и что-либо пытно человеческие зубы. Вдруг Алекс понял, что верит. Кого? Согласен. Это хорошо, что ты согласен. Хорошо, протянул гость внезапно перейдя на ты. Я скажу тебе, кто будет объектом. Ты получишь точные инструкции, настолько точные, насколько это возможно в данных обстоятельствах. Сказав это, урод положил на с т о л и к неведомо откуда взявшуюся папку. Когда ты выполнишь задание, я узнаю об этом. Я приду. Временных границ я не ставлю. Видишь ли, я опасаюсь, что время пребывания объектов в пределах твоей и моей досягаемости ограничено. Так что постарайся. Если тебе что-нибудь будет нужно, я тоже тебя найду. Сказав все это, у р о д превратился в обыденно усталого человека. А теперь я пойду. Сказал он и потянулся. Спать хочется. И вышел, оставив Алекса разбирать документы. Сам с собой, желтый свет, больной желтый свет. Ты уже давно тут обретаешься. Зло равнодушно. Нет, перебрался буквально месяц назад. Удивленно. Месяц? Ты измеряешь время? Равнодушно. Да, и поверь мне. Ты тоже скоро станешь этим заниматься. Тут больше н е ч е г о делать. А время мы с тобой его недооценили. Оно надолго переживет нас. Смеется. Правда глуп о звучит. Глухо. Руки прижаты к лицу. Но почему глупо? Дети переживают отцов. Насмешливо. Это относится только к тебе. Ты у нас. Папа, ш а можешь на улицу выйти, посмотришь, чем детишки занимаются. Устала. Не нужно приниматься за старое. Ты ведь и сам помнишь, как все начиналось. Серьезно, помню. Прости. Они действительно были необходимы нам. Но, ладно, не стоит. Они сейчас нужны нам. Почти обреченно. Вот только мы не нужны им. Все улицы похожи друг на друга днем: смог, пыль, люди. Ночью каждая улица обретает свое лицо. Ночью даже самый захудалый переулок становится местом со своей историей, традициями и порядками. Некоторые улицы ночью веселые и крикливые, как перепившие шлюхи. А некоторые похожи на притаившихся зверей. Пойдешь и сгинешь бесследно где-то посередине. Алекс шел как раз по такой улице. Темный, освещение полностью подавлено и страшный. Впрочем, Алекс на такой улице вырос. Его не пугали ни халаты торговцы органами, ни перебравшие наркоманы выделывающие коленца на тротуаре, ни мелкие наемники. Поодиночке попадавшиеся на пути. Все это было своим, родным и знакомым. Алекс сам когда-то был таким же. Он в тяжелые годы приторговал органами, вырезанными у несчастных жертв. Он употреблял наркотики, потому что жажда была сильнее его воли. И он был наемником, но не начинающим, а специалистом, профессионалом. И сегодня он шел к другому профессионалу. Дверь в подвал была сгорожена. Большим человеком. Странно, раньше такого не было. Здравствуй, приятель. Спокойно сказал Алекс. Ковбой дома? Иди своей дорогой, парень. Нет у его дома. Гуляет. Свежим воздухом дышит. И ты пойди подыши. Голос а м б а л а ломался, как у мальчишки. Видимо, он осознавал этот свой недостаток и старался говорить тише и сипловато. Ага, сейчас и пойду. Отозвался Алекс дружелюбной манере. в «Вот о только т мне забрать у него кое-что надо. Я даже знаю, где это лежит, возле зеркала в ванной. Черная такая коробочка. Может, ты сходишь, а я постерегу тут. У меня ключей нет, ответил г а р а м и л а демонстративно разминая кисти рук. Может, пойдешь куда-нибудь еще? Нет, пожалуй. Мне все-таки забрать ту штуку нужно. Вот. Алекс отодвинулся. Может сам о т о й д е ш ь г р о м и л а ответить не успел. За дверью что-то грохнуло и закрашенные изнутри стекла подвала озарились ярким светом. г р о м и л развернулся, вышиб дверь и метнулся внутрь, но вдруг замер на пороге, вспомнив про Алекса. Развернуться он не успел, упал с отбитыми почками и переломанным кадыком. Два удара: правой по почкам. И внешней стороной ребра левой ладони по горлу. И амбалу стало вдруг все сугубо фиолетово, как выражался Тамбурин. Помещение, наполненное густым дымом, было ярко освещено. Потолочные лампы без плафонов заливали подвал резким светом. В углу валялся явно мертвый человек, точная копия охранника, которого вырубил Алекс. Вместо правой руки у человека была культия с рваными краями, видимо, результат взрыва. Кто-то кашлял, дым был довольно едким. Слышны были тяжелые мерные удары. Алекс пошел на звук. Ковбой лежал на столе, служившем ему кухонным. Рядом стоял худой мужик и сосредоточенно лупил ковбоя доской по лицу. Эй, чудик, бить человека по лицу не хорошо. А? Худой развернулся, ошалело взглянул на Алекса и крикнул вглубь помещения: "Гриша, к о з ё л Кто тут шляется, твою мать!" Я с Гришей уже познакомился. Очень он плох. Кашлял сильно. Ты бы к о в б о й отпустил. Мне он нужен очень. Худой не стал тратить время на разговоры. Его левая рука кинула в Алексу доску, а правая метнулась к поясу, где висел пистолет. Старая модель. находящиеся на вооружении у правительственных сил поддержания порядка. Все это Алекс восстановил в памяти потом. После того как поймал доску, сделал два молниеносных ш а г а в п е р е д и р а с к р о и л этой же доской голову худому. Плох сработал, подумал Алекс, глядя на то, как ковбой выдувает кровавые пузыри ртом. Надо было раньше сюда заявиться. Лечить ковбоя легко. Неизвестно, знали ли это налетчики. Но когда-то давно ковбой сделал несколько операций по увеличению уровня своих регенеративных способностей. Собаке с ее заживляемостью было до ковбоя далеко. На нем все заживало буквально в течение нескольких часов. Заживало быстро, но в дальнейшем косметической операции было не избежать. При взгляде на сумасшедшее сплетение родливых шрамов на месте лица ковбоя становилось не по себе. Хуже было со сломанными руками. Тут требовалось несколько спокойных дней, а таким сроком ковбой, видимо, не располагал. Что тут рвануло? – спросил Алекс, наблюдая, как маленький ковбой неуклюже сжав перебинтованными руками стакан глотает спиртное. Сейф. Я не думал, что они его вскроют, а вскрыли. Ну, защита и сработала. Защита? Ага. Там если не подождать две минуты после открывания всех замков. Детонирует взрывчатка. Что за взрывчатка? Да я формулу-то не помню. Сам с в а р г а н и л и к з а д н е й с т е н к е прилепил. Коды им давать не хотел, думал пришьют, когда коды узнают. А кто они такие? Да я почем знаю? У меня клиентов, знаешь, сколько? Значит, какой-то клиент того попался. Ну и про меня натрепал, сука. Кому натрепал-то? Кому? В этом то все и дело. к о н т о р и натрепал. Ты хочешь сказать, что я только что положил трех служащих к о н т о р ы Ого! Отозвался ковбой и закашлялся. А по поводу доски? Они бы потом и сказали, что мол, на лестнице упал лицом вниз. Сволочи! Сволочи на службе у государства. Проблемы, тих о сказал Алекс. А ты чего зашел? спросил ковбой, когда Алекс помог ему открыть закодированный вход в стене. А так мелочи. Человека одного найти хочу. Данные нужны. Ну и в базочке одной тебя хотел попросить покопаться, но, видимо, в другой раз теперь. Да уж я сейчас глубоко н ы р н у Ковбой шагнул вглубь туннеля. А что с человек? Да так сложный случай. Ни имени, ни фамилии, даже голографии нет. Только что-то вроде клички известно, да еще кое-что по мелочам. Действительно тяжелый случай. А что за кличка? Хитрая такая, дурацкая. Алекс поморщился. Бог. Ковбой помолчал, что-то вспоминая, потом почесал в бороде и сказал: Таких, знаешь, сколько. Не совсем реальная работенка. Есть у меня адресок для тебя, может быть, там помогут. По указанному ковбоем адресу он находился информационный центр. н е с ч и с л и н ы е миллиарды единиц ы нулей ежесекундно пронизывали это здание. Абстрактная информация тут загонялась во вполне конкретные каналы, русла и текла по указанному ей свыше направлению. Алекс бы не удивился, узнав, что в это место стекается информация со всего города. Впрочем, наверное, так оно и было. Следуя указанием ковбоя, Алекс не стал ломиться в парадный вход, а обошел здание со двора и спустился в подвал соседнего дома. Вход был завален мусором, пустыми коробками и дерьмом. Дверь открывалась наружу, сгребая мусор в кучу. Страст к подвалам у них врожденная, подумал Алекс, пробираясь сквозь хитосплетение проводов, кабелей и тому подобной ерунды. Неужели нельзя арендовать нормальную квартиру? Пройдя еще один мусорный завал, Алекс уперся в дверь с веселой надписью, старательно выведенной светящейся краской. Еще не родился тот о б л ю д о к который вошел бы в эту дверь без приглашения. И ты не пробуй. Здесь ковбой советовал остановиться и постучать громко. Что Алекс и сделал, предварительно отойдя за бетонный косяк. Пауза затянулась, но вдруг дверь стремительно распахнулась. И в нее, сопровождаемый матершиной, в ы с у н у л с я ствол чего-то крупнокалиберного. Ты не дергайся, он там парень немного нервный, но в целом хороший. п о м я т у я об этом наставление ковбоя, Алекс подхватил ствол снизу, легко увёл вверх и, схватив другой рукой, толкнул его назад. В темноте ойкнули и р у ж ь ё отпустили. Алекс вошёл в полутёмном помещении, он разглядел тощего верзилу. который сжав себя руками внизу живота, подпрыгивал на корточках. Что ж ты с ука делаешь? со страданием в голосе спросил Верзила. Ты кто такой? Я от ковбоя, сказал Алекс, ставя ружье в угол. Что бы он сдох, твой ковбой. Чувствительное место не давало ему покоя. Козло в в с я к их присылает. Алексер т п е р и в о ж дал, когда хозяин подвалу гомонится, и попутно рассматривал обстановку. Все как всегда для такого класса людей: пара столов, заваленных обломками плат, схем и тому подобного барахла вперемешку с пустыми коробками из под уличной еды, двухспальный мешок в углу, на котором кто-то тихо сопел, и компьютеры, компьютеры, компьютеры на полу, на стене со следами ботинок, плевков, просто сломанные. Тощий все распространялся по поводу генеалогической линии Алекса и ковбоя, а также о том, в какой извращенной мере эти двое могут заняться любовью со слом и сколько раз. Все это начало Алекса надоедать, и он, подойдя к Тощему, встряхнул его и поводил перед носом небольшим пакетиком измененного героина. Поведение хозяина подвала резко изменилось. Ну вот, давай, дело, значит. Сказал он, садись на край лежака. Тебя как з в а т ь свинка? Сам свинка, я Лёлик. Лёлик, ладно, Лёлик, у меня к тебе дело будет. Плату ты уже видел. Ковбой сказал, что ты парень толковый, но чокнутый. Так что садись за свои кнопки и не трать моё время даром. Сам он чокнутый. Того. Дело-то какое? Какое дело? т о я ломать я не это. Не занимаюсь я ломом. У л ё л и к а были явные проблемы со словами паразитами. Там не мозги, не п у д р и мне глубоко наплевать, лом это или не лом. Ты героин получить хочешь? Ну хочу, а чё делать-то? Мне найти человека нужно, только данных очень мало. Мало, так ведь это, ну, блин, а какие данные-то? Что-то вроде к о л е к у х и Вроде он такую использовать будет, везде, где появится. Слушай, я тебе все сделаю, но вот героин ты, оставь мне того. В любом случае, я ведь постараюсь, а уж результат я не обещаю. Вот. Договорились. Только давай базар кончать и за дело возьмемся. Давай. Лёлик пнул лежащую под одеялом фигуру. Вставай, работенка подвалила. Из под одеяла выпал заспаный н парень в мятых не застегнутых штанах и футболке. д о голубой что ли? спросил Алекс. Сам ты того козел. Огрызнулся Лёлик и сел за пульт. Какая к л и ч к а т о блин! к л и ч к а Бог. А может звать его так. Еще несколько имен есть. Лёлик неопределённо хмыкнул и застучал по клавиатуре. Тебе по городу данные нужны или по к а к о м у району? н е того по городу легче. По городу тут рядом ВЦ расположен. А так еще где-то копаться придется. Тощий Лёлик уже не видел ничего, кроме своего монитора. Внешний мир существовал для него лишь как дополнение. По городу, местонахождение за последние несколько суток. Три дня покатит, т а к д о жди. Время шло. Лёлик ожесточенно стучал по клавиатуре, что-то там делал на низком уровне. Его приятель надев на голову виртуальный шлем. Сидел и легко водил по воздуху руками, иногда выдавая какие-то слова. Алекс бесшумно вышагивал по помещению. Стандартный подвал, несколько замаскированных черных ходов, которые Алекс раскрыл сразу. В общем, ребята не особенно зарабатывают, а может быть наоборот, может им так нравится. Ладно, Лёлик отвернулся от клавиатуры. Ты того, в общем, готова тебе схемка. Мы тут того засекли, вот. В общем, с т р а н н а я к л и к у а конечно. Кто сейчас такие выпить может, уркун что ли? Нет, тебе это знать без надобности. Алекс поморщился. Его внутренности крутило знакомое ощущение. Близилась ломка. Ну без надобности, так без надобности. Как знаешь, героин то ты на столик кинь. Давай схему. Сказал Алекс, бросая на стол героин. д а пожалуйста. Лёлик протянул Алексу лист пластика. Пока Алекс читал схему, Лёлик уже раскладывал инструменты по столу, что-то тихонько бормоча себе под нос. Когда Алекс уходил, он увидел, как Лёлик вколол своему партнеру или любовнику дозу и потянулся за своей. Старый мир, старый и скучный. Бежать по улицам современного города непросто. Ту и дело попадаются под ноги какие-то л ю д и ш к и пьяные, коляски и п р о т е з инвалидов. А еще можно нарваться на патруль, и тогда ты опоздал наверняка. Куда бы ты ни шел, ты опоздал. Алексу повезло, он на патруле не напоролся. Возле знакомой и слегка п о т у с к н е в ш е е в свете дня рекламные г о л о г р а м м ы Алекс остановился и перевел дыхание, потом скользнул внутрь. Тамбурина на месте не было. Зараза! Громко выругался Алекс. Вот же запасная доза к в а л а лежала дома, но до дома было еще далеко, и к в а з а было ему сейчас не к месту. А ломка подступала все ближе и ближе. Необходимо было добыть хотя бы что-то. м е т а д о н 7Б, героин 15, что угодно. Мир вокруг менялся, ожесточаясь в странных гримасах. Звуки покрылись трещинами, реальность стала разваливаться на куски, внутренности скрутила в один комок. Алекс упал, его в ы р в а л о затем он откатился к стене и замер там, вцепившись стену ногтями. Все это происходило в абсолютной тишине, нарушаемой только легким потрескиванием голограммы, находясь на гребне волны разрушения, исходящей изнутри его же организма. Алекс внезапно увидел чудесное и одновременно бредовое видение. Стена распахнулась, из нее вышел человек в белом костюме и с бокалом шампанского в руке. По правую сторону от него стояли два амбала, которые направились к Алексу. Суки! Простонал Алекс и попытался вытянуть руку с боевыми имплантами. Затем человек в белом что-то крикнул, подбежал к Алексу и нагнулся на д н и м Обмирая от облегчения и осознания бредовости ситуации, Алекс опознал в нем Тамбурина. Мир появился через некоторое время, обычный мир, в котором есть и место всему: наркотикам, боли, убийству и прочим радостям. Алекс лежал и смотрел на абсолютно чистый потолок. Шевелиться не хотелось, чуть, чуть не, подох, не подох, пронеслась ленивая мысль. Пронеслась и исчезла. Идея собственной смерти не вызывала никаких эмоций, но прихватила, ну и что? о к л е м а л с я Голос был знакомый. а к с повернул голову. На этом сидел т а м б у р и н в белом костюме. о к л е м а л с я ч ё р т я тебе потом представлю. Ты какого хрена в неурочное время ввалился? Ты ж знаешь, я в это время не на месте. Да так п р и х в а т и л о Подзадержался кое-где, а свою пайку пришлось отдать. Думал до дома добегу, «У -у -у, не добежал стало быть. Вообще тебе сильно повезло, что я тебя обнаружил. Даже очень повезло. И обычно в таких случаях милосердие не страдаю. Я учту. Учти. Тамбурин замолчал. Я пойду, тамбурин, у меня дела. Валяй. Через парадный вход я тебе не выпущу. А через подворотню проходи. Алекс стал покачиваясь. Дураки вы все-таки. Кого ты имеешь в виду? Наркоманов я имею в виду. Отозвался Тамбурин. Алекс удивленно обернулся. Тамбурин весь в белом дико смотрелся на фоне з а п о л ё в а н н о й стены. Чего ты смотришь? Я торгую вашей смертью, а вы ее с удовольствием покупаете. Тамбурин смотрел куда-то в даль. Я в этом бизнесе давно, но мне это до сих пор непонятно. А ты сам никогда не пробовал свой товар? – спросил Алекс. Тамбурин посмотрел на него удивленно. Ты что, пола умел? Когда Алекс снова оказался на улице, он подумал, что теперь ясно, зачем Тамбурину такие деньги. Интересный день, поучительный. Заинтересованно оглядываясь, что это за место? Привычно окидывая взглядом помещения. Так, приятная забегаловка. Я тут часто бываю. Хорошая еда. Называется у князя. Пододвигая к себе тарелку. Приятного аппетита. Едят молча. Яркая голограмма изображала большого мужчину в красном плаще и с бородой. У входа стоял ш е й с а р который впустил Алекса без лишних разговоров. В самом помещении было относительно пусто. Карман приятно оттягивало к а п с у л а Квази. Алекс был готов и полностью экипирован. Он намерен выполнить договор с уродом. Выполнить и... Алекс знал, что завязать не сможет, как не сможет слезть сиглы со своих порошков с безшабашной ярости Квази. Убивать это наркотик. Убивать врагов сладостно. Убивать незнакомых людей легко, а Алекс своей ж и з н и побывал на трех мелких войнах и слегка зацепил окончание Третьей мировой. Те несколько месяцев, когда индийцы на голову разгромили войска сынов восходящего солнца и с истинной восточной невозмутимостью раздавали захваченные земли бывшим хозяевам, тогда старый лозунг "Россия для русских" обрела новое значение. и не только для России. Потом было несколько мелких войн на юге, где Алекс впервые столкнулся с боевым квази, когда пятьдесят д о в ы х и один сержант прошли сквозь не один строй вооруженных до зубов м а д ж а х е д о в оставляя за собой только трупы. И все пятьдесят дошли до цели живьем. Страшная штука б о е в о й квази, а всего-то голубенькая к а п с у л к а Потом была другая война. На этот раз уже в коалиции с Японией. Алекс просто привык убивать. Это оказалось на удивление просто. Все это промелькнуло в голове у Алекса и словно спряталось в большой карман. Как не было? Потому что Алекс вошел в ресторанчик и сразу увидел тех, кого собирался убить. Усевшись рядом с их столиком, Алекс заказал коньяк и фрукты. Дорого, но вкусно и фрукты настоящие. Приятно. Бострёный н пред боевым состоянием слух улавливал каждое слово, сказанное за соседним столиком. Как бы ни значай, Алисоглянулся и запечатлел в памяти лица будущих жертв до мельчайших подробностей. Ничего особенного. Один седоватый п о ж и л о й мужчина, второй – э д а ки потрёпанный Лавелас лет сорока, с залысинами. Только лицо у Лавеласа было слегка темноватое, но не загорелое, а к а к о е т о по-другому, и глаза. Проникающие внутрь, темные как смоль, сильные глаза. Алекс отпил из п у з а т о г о бокала. К алкоголю он был невосприимчив, и в полной мере т е п л о г о винограда во рту. Приятная расслабленность перед прыжком. Как ты считаешь, когда мы ошиблись? Голос, похоже, принадлежал темнолицему. Когда плюнули на них и занялись своими делами вместо того. Чтобы помогать и м и воспитывать их, они были нашими детьми, а мы забыли про них. Голос седоватого был грустен. Это предательство, которое не может не иметь последствий. Забыли? Я не согласен. Мы не могли помогать им, не решив, в какую сторону они пойдут. Мы просто не знали, куда их вести. Да, и поэтому начали драться между собой, погубили в с ё Все. Темнолицый обреченно покачал головой. Только мы упустили из виду то, что они нужны нам гораздо больше, чем мы нужны им. Как видишь, они живут, живут и что самое удивительное, довольны тем, как они живут. Вот только они не знают, как оно могло бы быть. Они не знают, что значит быть богом. Мы пытались создать новых богов, а они так и остались людьми. заготовками, не реализовавшимися богами. А теперь мы потихоньку превращаемся в людей без их веры, без их любви. т е м н о л и ц ы й тяжело вздохнул и отпил из своего стакана. Может быть, начать сначала? Нет, у нас не хватит сил. Тогда повсюду был хаос, помнишь? Мы черпали силу прямо из него, просто из пространства, которого не было. Я мог стать чем угодно. Седовласый и замолчал и уткнулся взглядом в скатерть, махнул рукой. Вселенная была слишком велика для двух одиноких богов, но нужны были другие по образу и подобию. Алекс встал и огляделся. Все вокруг о казалось как бы за стеклянной стеной. И эта стена медленно, очень медленно вращалась. Алекс подумал, что ему стало вдруг весело и легко. Алекс сделал два шага в сторону и, развернувшись, оказался на идеальной позиции для выстрела. Пистолет словно на резинке выскочил к нему в руку. Один долгий миг, черный глаз ствола искал свою мишень и встретился с двумя черными колодцами темнолицего, с двумя бездонными колодцами глаз. И произошло. Невероятное! Пистолет дрогнул в руке. Все встроенные импланты в теле Алекса словно с катушек сорвались. В голове в з в ы л о и на с е н с о р н о е о к о н ч а н и е обрушился шквал информации, предупреждений, знаков опасности. Импланты зарегистрировали гипноз, наркотический дым, смертельный радиационный фон, сильное излучение в невидимом диапазоне. И еще целую кучу всякой дребедени, которую в данный момент в ресторане не должно было быть. Алекс понял, что датчики наглухо завиты ненужной информацией и не могут определить угрозу. На осознание этого факта ушло долгое, как век, секунда. Целая секунда потерянного времени. За это время темнолицый успел дотянуться до с е д о в л а с о в а и толкнуть его со стула. Понимая, что он не попадет первым выстрелом, но еще не провалил дело, Алекс надавил на курок. Раздался выстрел. Определив, что стреляют сверху, Алекс упал на живот и перекатился в сторону под прикрытие мебели. Пули с легким шептанием ложились в нескольких сантиметрах от его тела. Следующими к о р е с т о р а н превратился в ад. Крики, падающие тела. У дверей стояло несколько человек. И косили из автоматного оружия все, что хотя бы чуть-чуть не укладывалось в положении лежа. Всем лежать, всем лежать, скоты! Надрывался в з г л и в ы й голос одного из стрелков, кажется, женский. Алекс проанализировал положение и понял, что все выходы из здания забиты. Вот ведь угораздило попасть на разборку группировок. Те, что стояли у дверей, двинулись в зал, по минутно стреляя в лежащих людей. Мясники. Пробормотал Алекс. Вдруг с балкона п о с л ы ш а л а с ь я в н а я в и н т о в о ч н а я пальба. Громко бахнуло и кто-то заверещал, как маленький подбитый зверек, заплакал. Снова выстрелил и недобиток заткнулся. Алекс перекатился в сторону. Несколько пуль выбили пластиковые щепки из паркета рядом с ним. Хорошо, подумал Алекс. Вы сами этого хотели, сами. Он еще что-то бормотал, выковыривая чуть дрожащими пальцами из пакетика капсулку с Квази. Вторую за сегодняшний день. В голове всколыхнулся голос сержанта. Руби! И ресторан погрузился в темно-бордовую мглу. Алекс вынырнул из своего укрытия и направился к дверям. Быстро, очень быстро. Он теперь был большой, очень большой. Маленькие смешные людишки метались под ногами и мешали идти. Алекс хлопнул одного по голове и раскроил ему череп. Это было смешно. Под квази все смешно и не страшно. Но дверей Алекс наткнулся на яркие вспышки. Это глупые людишки посылают в него свой губительный свинец, маленькие шарики. Алекс легко уворачивался от пуль. Они летели почему-то очень медленно и лениво. их можно было оттолкнуть руками бам бам маленький человек удаляется с взорванной грудью бам бам маленький человек бам у дверей почти пусто там еще что-то на балконе импланты Алекса заставляют его двигаться и уворачиваться от пуль летящих сверху теперь группа засевших на балконе тоже заметила его и приняла еще за одну мишень Алекс двинулся к лестнице. Из дверей кухни выскочило трое, и на некоторое время стрелкам с балкона стало не до Алекса. Вот он уже и там, вот он зашел сзади, но смешной маленький человек вдруг развернулся с недостижимой для него быстротой и вышиб у Алекса оружие. Квази. Кривятся губы в к р и в о й у смешке, и Алекс лупит по этим губам ногой. Квази. повторяет Алекс над двумя мертвецами. Нельзя говорить, когда нужно действовать. в л е я н и е квази постепенно проходило, обыкновенная не боевая модификация наркотика не могла держаться долго. Что-то я забыл, подумал Алекс. Что-то Что важно. важное. Побочным действием всех квази наркотиков было временное нарушение функции памяти. Постоянное применение довольно стремительно делало из человека куклу без эмоций и прошлого. Да и без будущего. Алексу до этого было далеко, потеря памяти была кратковременной. Вспомнив про свою жертву, Алекс рванулся вниз по лестнице и успел заметить, как метнулся в дверь кухни крайшек одежды Седовласова. Туда. Алекс вышиб плечом дверь и, вспоминая черные колодцы глаз т е м н о л и ц о в а осторожно двинулся вдоль долинных столов и трупов в окровавленных белых фартуках. Кто-то еще стонал, кто-то давился собственной кровью. Не до них сейчас. Надо выполнять задания и рвать когти. Скоро тут будет вся городская префектура вместе со всей городской медициной. Быстро, быстро! Дверь на улицу хлопнула. Алекс побежал в направлении звука, сбил с ног какую-то истерично кричащую женщину и вылетел в... Сцена ярко освещена. В лицо бьет свет, и не видно никого в зале. Только чернота, словно и нет никого там за стеной света. А может быть, так оно и есть, никого, только пустота. На сцене т р о э н наверное, это актеры. Кто-то шуршит за кулисами, он готовится выйти на сцену. Один из стоящих держит в руках пистолет, явно актерский реквизит, и удивленно озирается. В программе написано, что п ь е с а не в стихах. Автору не хватило упорства зарифмовать строки. Он притащил героев в пыльный зал, назвал их первыми пришедшими в голову именами, хотя они могли быть кем угодно, в о л я автора. Сатана, ну вот, все как в старые добрые времена. Никогда не думал, что скажу такое. Бог, да, ты иногда бываешь прав, как в старые добрые времена. А т я что для нас может значить время, Сатана? Кто знает, кто знает. Эта вселенная еще немало для нас двоих, но все еще слишком велика. Мы не сможем познать ее. Бог, ты опять прав. Смеется. Где ты набрался такой рассудительности? Сатана. Я долго жил с ними. Указывает на человека с оружием. Человек. Где я? Продолжает изумленно озираться. Кто я? Сатана. Ты в самом начале? Нравится? Так могла бы выглядеть вся вселенная, если бы вы стали такими, как мы. Вся вселенная как сцена, ну или как площадка для игр. Делает несколько шагов по сцене. А что до того, кто ты такой? Это ты как-нибудь сам. Человек. У меня было имя. з м а х и в а е т руками и замечает в ладони пистолет. И было занятие. Бог, да уж занятие так занятие. Я там едва Богу душу не отдал. Смеется. Я что-то сегодня весел. С чего бы это? Сатана, это тебе пошла на пользу п е р е м е н а м е с т Дома и стены лечат. Бог озираясь. Дома, да может быть. Человек, у меня было имя. Сатана весело прохаживаясь. Слушай, Боженька, человек п е р е б и в а я Сатану, кричит: У меня было имя. Сатана, да что ты разорался-то? Ну было, ну забыл ты его. Ну еще что-то забыл, мелочи. У тебя еще все впереди. Бог подозрительно смотрит на Сатану. Он сам забыл. Сатана, а есть разница? Ну ладно, ладно. Бог, каким образом? Сатана, да как тебе сказать? Я в р о д е о л и ц е т о р я ю зло своей т подачи, между прочим. А как ты знаешь, зло вообще живет дольше и п о м н я т его дольше, и в е р я т в него сильнее. Это м о ё достоинство и моя сильная сторона. Так что остался небольшой запас пороха в этих пороховницах. Бог сокрушенно к а ч а т головой. Ну. На сцену врывается человек. Дорогой в полоску костюм, радостное лицо, сияние разливается вокруг него. Пришедший человек. х А! На миг з а м и р а е т и снова кричит: х А! Я все-таки пришел. Вот оно, начало. Да, хорошо, хорошо. Молодцы, старики. м и л е н ь к о е место придумали. Дело наклонится публике. И виглось новое действующее лицо, главный герой. б о г сатане, опять твои штучки. Сатана, нет, я впервые его вижу. Ты кто, приятель? Пришедший человек. Я, Ха. я тот, кто заменит вас, тот, кто придет после того, как мой милый работничек смотрит на человека, выполнит свою работенку. б о г твой работничек? Пришедший человек. Ага, он самый. Давай, Алекс, ударим. Человек, рассеяно. Алекс, может быть. Сатана, тебя звать-то как? Эй, пришедший человек, тебя это так интересует, старик. Ладно, зови меня зло. Что ты тут говорил? Во зло веря т дольше, сильнее. Точно. Только ваше зло уже кончилось. Оно было совсем простеньким. н и к чемным, жалким, смешным. То, что вы называли злом, даже не имело права так называться. Так, мелкая с л и ш к а Хотя его хватило на некоторое время. И когда вас наконец позабыли, пришел я. Я. Но только не из какого-нибудь хаоса и из каких-нибудь пустых материй. Я пришел из человека. Я. то зло, что жило в человеке все это время, издерживаясь всей его верой, любовью, правдой, ненавистью и вашим злом, а теперь вас нет в этом мире и скоро не будет совсем. И я появился на свет зло из человека. Поворачивается к человеку. Шлепни их, м о м а л ь ч и к давай. Сатана. Смотрит на зло и слегка улыбается. Я понял. Бог, что понял? Сатана, почему мы смогли попасть сюда? В начало. Поворачивается к Богу. Ведь мы стали почти обыкновенными людьми. Мы не могли попасть сюда. Бог, и почему? Сатана, очень просто. Это невозможно понять, но нужно принять. Как когда-то нас подняла вера. Вера и ненависть с такой силой. Он нанял этого парнишку, не верящего ни в Бога, ни в дьявола, пришить нас, пока мы потерявшие все способности, крутимся на земле, чтобы мы никогда не возродились и не помешали ему благодаря его же вере в нас. Парадокс. Смеется. Два актера смеются, хлопают друг друга по плечу и удаляются куда-то в зал, в м е р к н у щ и й свет. Зло надрывно кричит. Убей их, Алекс! Убей их, стреляй! Ты можешь. Человек. С какой стати? Зло. С какой? Я твой бог. Я часть твоей плоти. Человек отворачивается. Его интересует в с ё Его интересуют доски, п о л а с сцены, кулисы, устройства управления ими. Он что-то крутит в руках и постепенно удаляется со сцены, но за кулисами постоянно слышится его возня, что-то звякает, качаются канаты, раздаются удивленные возгласы. Он пытается понять устройство мира. Сатана с богом уходят, они смеются, сходят по ступеням и идут между удивленными зрителями, чьи глаза вдруг наполнили пустоту зала словно звезды, взявшись за руки. Уходят из зала. Последний актер растерянно стоит на сцене. Зло. к у Да вы зачем? Эй, стоять! Я приказываю стоять! Алекс, Алекс, свернись! Что же это? Что же? Зло стоит на пустой сцене, один на один с пустым залом. Нет зрителей. И даже человек за кулисами удалился очень далеко. Он почти не слышен. Одинокое зло в пустом зале т ь м ы Только гаснут дуги прожекторов в непроглядной темноте. Конец.